Глава 43. третья. Мод. У Ани, мазнув взглядом по экрану Сашкиного телефона, я давлюсь беззвучным хохотом и отчетливо представляю Веру Викторовну, успокаивающуюся от подобного послания и тот же проваливающуюся в сладкий сон. Стандартная отмазка. К Марине Марковне в больницу я тоже с Анечкой ездила. Небрежно роняет Баринова, пока я бахаю перед ней заварником и расставляю кажущиеся игрушечными в моих руках фарфоровые чашки, из давно полившегося на антресолях сервиза, распаковать которой не было подходящего случая. И часто ты ей врёшь. Осуждаешь? Сводная сестра отвечает вопросом на вопрос и вся подбирается, словно выпустивший колючки ежик, Сооружает между нами огромную кирпичную стену размером с 25-этажный дом и тяжело выдыхает царапая аккуратными ногтями столешницу. А знаешь, плевать. Я задолбалась оправдывать чьи-то ожидания. Всем я что-то должна. Сергею Федоровичу быть идеальной падчерицей, чтобы он не стыдился представлять меня друзьям и партнёрам по бизнесу. Маме прислушиваться к ее мнению, хорошо учиться, дружить только с определенным кругом людей. Илье мило улыбаться и лишний раз не показывать характер. Молчу, не поддакиваю и не перебиваю потому что единственное, что нужно сейчас Сашке, выговориться, Иначе случится полномасштабный взрыв, последствия которого будут непредсказуемы. Держи спину ровно. Не поджимай под себя ноги, это некультурно. Не общайся с Игнатом, он плохо на тебя влияет. Удали эту фотографию из социальных сетей, она слишком вулькарная. Запишись на прием к психологу, он поможет справиться с посттравматическим синдромом что угодно помогло, кроме этих пустых бесполезных бесед длиной в три часа. Набирая обороты, выкрикивает уже на повышенных тонах сводная сестра и осекается от обилия слез, наворачивающихся на глаза и стекающих вниз по щекам. Схлипывает тонко, закашливается и сама не осознает, что в шквале эмоций меня топит. — Ну-ка, иди сюда. Подняв баринову со стула, как пушинку, я возвращаюсь в мягкое, немного продавленное кресло и устраиваю девчонку у себя на коленях. Запутываюсь пальцами в ее волосах, позвонки с трепетом пересчитываю, вытираю ненужную влагу с кожи, от чего сердце заходится тупой болью. А потом мы долго пьем остывший чай, не отлипая друг от друга, пока Саша рассказывает, как переживала отголоски той страшной аварии. Как поначалу шугалась автомобильных клаксонов и вздрагивала от резких остановок и крутых поворотов. Как читала специализированную литературу, и медленно избавлялась от укуренившихся страхов, прежде чем позволить Крестовскому положить стрелку спидометра на скоростной трассе. Мне было бы проще справляться, если бы ты был рядом. Даже если я тот еще моральный урод и законченный эгоист, даже если так, контрольный в голову. Знаю, что серьезно тогда налажал, и давно уже смирился со старыми косяками. Но от проникновенного Сашкиного шепота на душе все равно кошки скребут и чувство вины хлещет с новой силой. Правда, сводная сестра не замечает моего замешательства. Прижимается носом к шее, странные узоры подушечками пальцев на груди вырисовывает, и больше не походит на тикающую бомбу с готовым сработать в любую секунду механизмом. Время давно уже переваливает за полночь, а мы все говорим и говорим, не переставая. Изучаем друг друга заново, скрупулезно исследуем чужие привычки и комплексы, Полностью себя обнажаем, скрывая самое больное и потаённое. Новую книгу с чистого листа пишем, где мы как на ладони без прикрас. Все, Сань, пора спать. Зеваю с бариновой в унисон и непроизвольно дергаюсь, когда лежащий на столе мобильник великое это оповещение. Сон смывает, как по мановению волшебной палочки, и я неосознанно сжимаю руки на Сашкиных бёдрах, впиваясь взглядом в имя осточертевшего абонента. Я тебя потерял, ты где? Ау, Саша. Кашусь на сводную сестру из подлобья и вскоре что понимаешь, что не вправе чего-то от нее требовать и давить тоже не вправе. Только как погасить в себе иррациональное желание запереться, сидящую мне на коленях девчонкой в подземном бункере? Ты не будет ловить ни один гаджет. Не сегодня. Отчаянно машет к головой пареного и решительно выключает начинающий вибрировать телефон. Обнимает меня руками за шею, позволяя отнести в спальню. поправляет съехавший край футболки. Откатываясь на дальнюю половину кровати. И робко практически бессвучно шелестит, когда я уже собираюсь уйти. Матвей, пожалуйста, останься. Примерзаю к полу. Каждую ворсинку старого пушистого ковра ощущаю. Сашка своей просьбой все окружающие звуки глушит. Накручивает напряжение до максимума. Так что и без того маленькие квадратные метры до невозможности сужаются. Вдох, выдох, пульс. Уверенно. Да. Выдает без промедления и веки прикрывает, как будто не может на меня больше смотреть. Я же действую на автопилоте, щелкая выключателем и погружая комнату в кромешную непроглядную тьму. Два шага преодолеваю расстояние до постели. Ложусь, заставляя матрас скрипнуть под моим весом. А в ноздре аромат ее цитрусовых духов, перемешанный с моим одеколоном, бьет. Родная, своя. Обними. Осмелев командует сводная сестра, а я от чего-то перед ней Я вращаюсь в малолетнего сопляка, позвавшего девчонку, которая ему очень нравится в кино. Она внезапно согласилась. Выпуская воздух из легких со свистом, попутно снова лайма с мятой хапнув и неуклюже переворачиваюсь на бок. Беру короткую паузу и осторожно накрываю ладонью Сашкино голые предплечье. Дурее от бархата кожи сильнее, чем от выдержанного в дубовых бочках коньяка. Дрожим вместе, как будто в ледяную прорубь окунулись, и теперь месим босыми ступнями колючий рассыпчатый снег. Тебе не нужно оправдывать ничьи ожидания. Осипшим, как от десятки сигарет, колосом выцеживаю я. И укутываю нас в одеяло, как будто оно способно прекратить эту сумасшедшую тряску. Скажу пальцами от бедра к Сашиному животу, безбожно комкая ткань футболки, и затихаю. Маринова настолько близко, что контролировать свои низменные порывы становится все сложнее. Но я справляюсь. Зарываюсь носом в ее шелковые волосы и не совершаю больше никаких поползновений. «Спасибо». Баринова вот также хрипло благодарит меня неизвестно за что, и спустя 30 ударов сердца расслабляется, отогреваясь, судя по мирному дыханию, засыпает, доверяя обнимающим ее рукам. Я же еще долго разные мысли гоняю, прежде чем отрубиться следом за ней, а утро или день встречает нас тонким лучом света, протискивающимся в зазор между задернутыми синими шторами будет аккуратно и не рушит воцарившуюся между нами гармонию. Так что я какое-то время вожу подушечками пальцев по выпирающим девичьим позвонкам до того, как мы выбираемся из-под одеяла. Глазунья или омлет? Успев исследовать содержимое моего холодильника, спрашивает Саша, когда я захожу в кухню после контрастного бодрящего душа и стягивает на затылке тяжелые и сине-черные пряди. Выглядит спокойной и умиротворенной. Несмотря на поток вчерашних откровений. Омлет. Делаю выбор в пользу второго и жадно любуюсь Бариновой. В моей майке, едва достигающей ей до середины бедра, с растрепанным пучком на голове, без грамма косметики, она производит куда более яркое впечатление, чем приветшая естественную красоту к шаблонному знаменателю сверстницы. Невероятное солнечная. Приятного аппетита. Быстро справившись с готовкой, сводная сестра пододвигает мне тарелку с дымящимся завтраком. Накалывает дольку помидора на вилку, а свободной рукой включает забытый вчера на столе мобильник. Морщится от сливающихся в раздражающий звон уведомлений и недовольно смахивает всплывающие на экране сообщения. «Доброе утро, мам. Слушай, я еще на день у Ани останусь. Вы не универ вместе завтра поедем». «Что?» терпеливо выслушивает вещающую что-то на том конце провода родительницу, пока я безотчетно ерзую в кресле, и с облегчением завершает разговор, возвращаясь к приему пищи. Пьет большими глотками черный кофе со сливками и безразлично мне поясняет. Моего отсутствия никто бы и не заметил. У них с Сергеем Федоровичем свидание на базе где-то за городом. Что ж, даже фортуна играет нам на руку и мы на всю катушку используем предоставленный щедрой судьбой шанс. Не высовываем на улицу носа, скачиваем сериал, который оба давно хотели посмотреть, и до вечера залипаем на тяжелые будни испанских подростков в элитной школе. И я даже отказываюсь от традиционных покатушек с крестом. Благо друг всё понимает, награждая меня сакральным ярлыком каблук и многозначительным покашливанием. Было бы здорово, если бы эти выходные никогда не заканчивались. Роняет Сашка, когда стрелки на часах показывают за полночь и сонно прячет лицо у меня на груди. Так мы с ней проводим еще одну ночь, утопая в щемящей нежности, оставив за пределами квартиры намеки на пошлость и звериные инстинкты, которые иногда норовят взять верх над разумным «я». «Хорошо, что я не надела на вечеринку платье», — ухмыляется сводная сестра, разглаживая заломы на не потерявшей белезну рубашки, И первый выскакивает в коридор, ныряя в широкие рукава пальто. Радостно выхватывает у меня карамельный латте, купленный в макавта. И негромко подпевает лиричному треку про простыни лепестки роз. Только грубкая сказка быстро заканчивается, стоит нам тормознуть у светофора за несколько кварталов до университета. «Высади меня, пожалуйста, здесь». Просит мягко, но требовательно и избегает встречаться со мной глазами. «Не нужно пока, чтобы нас видели вместе». Краски, казавшегося безмятежным дня, моментально тускнеют. Небо тоже теряет свой цвет. А я с размаху падаю в котел с серной кислотой, которая с шипением разъедает клетки моего тела. Проглатываю вертящиеся на языке обидные слова и перегибаю через Сашку, дёрганно распахивая пассажирскую дверь. И заново переживаю события, которые намертво отпечатались в памяти. Правда, на этот раз не я требую сводной сестры выметаться из салона и валить на все четыре стороны. Грёбанное перевернутая дежавю.